Когда она была жива, он никогда не разрешал ей смотреть на свои опыты, знал, что она брезглива. Но теперь она мертва, так что все окей. Э, Харви, ты идешь? Он схватил свою биту, и все с грохотом затопали по каменному полу и дальше вниз по дорожке к навесу из рифленого железа, где стояли велосипеды. — Быстрее пешком дойдем, — заметил Пауэлл. «Играем с горизонтом! Ух, и зададим им жару!» «Балакс», — сказал Дейкер, — «ты тащишь наши биты». Он вывел свой белый гончий Клод Батлер, ловко оседлал его и двинулся прямо на Харви, за всей мочи звеня в звонок. «Эй, Харви, что с тобой? Сегодня ты засыпаешь на ходу!» «Он всегда засыпает на ходу», — съехидничал Павел. Велосипед задребезжал, когда Дейкор описал круг по неподстриженной траве и, промчавшись вдоль боковой стены дома, не оглядываясь, выехал на улицу. Потом сделал крутой вираж и вернулся обратно. — Поехали! Через две минуты у меня жеребьевка. — Ну и жеребись себе! — отозвался Павел. Харви взобрался на свой синий ролли и, не сразу поймав крутящиеся педали, неловко сунул ноги в крикетных бутцах в лямке. Дейкор бросился его обгонять. Харви с досадой свернул с дороги, и ему в нос ударил резкий запах брута. — Харви, кто последний, тот дурак! И Дейкор изо всей мочи ринулся вперед. Харви притормозил, услышал, как заскрежетала цепь, и, тяжело нажимая на педали, поехал за ним вдоль боковой стены дома. Дейкор вылетел на улицу, Харви, давя на педали, кинулся ему вслед и вдруг услышал рев автомобильного гудка. Краем глаза он увидел машину. Она казалась неподвижной, как на фотографии. Он так явно видел все детали, что и сам удивился. Большой форт унылого зеленого цвета со сверкающей хромированной решеткой. За рулем женщина. Ее волосы аккуратно завиты, будто она только что от парикмахера. В левой руке между двумя костлявыми пальцами в кольцах с драгоценными камнями сигарета с фильтром. Блестящие красные губы сложены в кружок, словно она только что выпустила колечко дыма. Глаза одни сплошные белки, готовы выпрыгнуть из орбит. Фотография изменилась. Проектор перешел к следующему кадру. Теперь машина надвигалась на него огромной тенью. Откуда-то послышался голос «Харви! Осторожно!» Ему почудилось, что кирпичная стена ударила его и подбросила в воздух. Лицо женщины стало ближе, глаза ее еще больше вылезли из орбит. Он смотрел на нее откуда-то сверху, через лобовое стекло. Руки ее были подняты к лицу. Он услышал, как она закричала. Проектор щелкнул. Теперь на переднем плане появилось лобовое стекло. За какие-то доли секунды до того, как услышать звон, Харви почувствовал хруст где-то глубоко внутри своего тела. Лобовое стекло взорвалось сверкающими брызгами. Раскаленные до красна они, казалось, жгли его лицо и руки в миллионе разных мест. Он завис в воздухе, а брызги сыпались куда-то вниз под него. Упало вниз еще что-то, какая-то огромная тень. Сперва Харви подумал, что это его велосипед, или его свитер для крикета, или брюки. Он смотрел, как все это падало на брызги, потом ударилась о капот зеленого форда и отскочила, как тряпичная кукла. На капоте появилась большущая вмятина, с нее посыпалась краска. Тень взлетела в воздух, но несколько ниже его, затем снова стукнулась о крышу форда, скатилась сбоку с багажника с глухим шлепком, плюхнулась на гудроновое шоссе и покатилась, яростно подпрыгивая, будто через нее пропустили электрический ток пока, наконец, не замерла у бордюра. Харви видел, как открылась дверца Форда, и женщина выбралась наружу, плача и причитая. Дейкар слезал с велосипеда, рэкет несся через дорогу. Харви увидел свой велосипед, который попал под передок Форда,